Каким законам подчиняются заряды? Как описать и рассчитать взаимодействие зарядов? Эту задачу поставил перед собой знаменитый французский ученый Шарль Кулон. Шарль Кулон, 1736-1806 годы, французский физик и военный инженер, сформулировал законы трения Построил крутильные весы, чувствительный прибор, с помощью которого установил основной закон электричества, закон Кулона. Занимался исследованием упругих свойств тел и магнитных явлений. Изобретя специальные, так называемые крутильные весы, он стал исследовать притяжение и отталкивание маленьких заряженных шариков. Закон, который он открыл немногим более 200 лет назад, оказался очень похожим на установленный Ньютоном закон всемирного тяготения. Как и в том законе, у кулона взаимодействие шариков ослабевало с увеличением расстояния между ними, а роль притягивающихся масс стали играть заряды шариков, и чем больше они становились, тем заметнее росла электрическая сила. Отличались, правда, эти законы тем, что массы могли только притягиваться, а заряды, как известно, еще и отталкиваются. Интересно, как Кулон делил заряды? Он приводил в соприкосновение два одинаковых по размерам шарика из бузины, один из которых был заряжен, а другой нет. Кулон полагал, что в этом случае заряд растекается поровну. Но тогда возникает вопрос, что если друг друга коснутся два шарика с равными по величине, но разноименными зарядами? Опыт показывает, что электричество как бы исчезало. Похожий случай мы наблюдаем, когда стянутый из себя зарядившийся свитер вновь приложим к телу. После этого заряд словно пропадает. Вот эта особенность электрических зарядов компенсировать друг друга лежит в основе еще одного закона сохранения. Если, скажем, одно тело поначалу было вовсе не заряжено, то, потерев его части друг от друга, мы получили в одном месте ровно столько положительного заряда, сколько в другом отрицательного, соединившись Эти плюсы и минусы вновь дадут ноль, отсутствие заряда вообще. Таким образом, сколько было заряда, столько же и осталось. Этот закон не менее важен, чем и другие великие законы сохранения.